О, Генри! Остатки! Метель. Ночь распростёрла свои мрачные крылья над ущельем потерянной реки. Я дал шпоры своему коню и быстро помчался по направлению к ранчо гнидая лошадь, потому что все предвещало метель. Я был знаком с Россом кортисом владельцем ранчо, и знал, что буду радушно принят, во-первых, потому что он был всегда гостеприимным хозяином, а во-вторых, потому что он любил поговорить. На мой оклик из ворот усадебного дома, который находился в самой пасти ущелья, высунулась чья-то рука и взяла за усцы моего усталого коня — А несколько минут спустя я уже сидел с россом у пылающего камина в столовой усадебного дома, состоящего из четырех комнат. К столовой, не отделяясь от нее дверью, прилегала кухня. В ней я мельком увидел коренастого человека с обветренным лицом, с профессиональной уверенностью, расхаживающего вокруг раскаленной плиты. На его серьезном лице нельзя было ничего прочесть. Это могло быть лицо великого мыслителя — или человека, не привыкшего вовсе мыслить. Мелкий сухой снег пробивался сквозь щели балок, и, несмотря на весело горящий камин, в комнате было холодно. Мы сидели и болтали, вздрагивая от нервности и от сквозняков. Рос очень, кстати, вспомнил о бутылочке, которая стояла у него в шкафу, и мы устроили себе горячий грок». Те, кто считает, что все можно выразить в музыке, вероятно, вдохновились бы и написали бы симфонию для выражения того настроения, в котором мы находились. Звон стаканов, треск дров в камине, завывание ветра и вагнеровский грохот сковородок на кухне все это сливалось в одну гармоническую мелодию. Не менее приятным аккомпанементом было шипение жарящихся бараньих котлет которая сулила нам вкусный ужин. Повар вошел в комнату и поставил на стол шипящую сковородку. Он равнодушно кивнул мне головой и с ловкостью жонглера расставил тарелки и приборы. Я бросил на него любопытно и должен сознаться несколько заискивающий взгляд. Кто мог предсказать, когда кончится метель и когда можно будет выбраться отсюда? А в таком случае всегда хорошо пользоваться расположением повара. Но я не мог прочесть на его невозмутимом лице ни расположение ни пренебрежения. Ужин отвлек меня от дальнейших моих наблюдений, и я обратил все свое внимание на вкусные бараньи котлеты. — Как ты думаешь, Джордж, долго ли продлится метель? — спросил Рос поваром. «Может быть, долго», — ответил он, — «а может быть, и недолго», — добавил он после некоторого размышления и вернулся к своей плите. После ужина Росс насыпал табаку на стол, снова поставил бутылку виски и стаканы. Я понял, что на меня скоро хлынет так долго сдерживаемый поток его красноречия. «Чертовская вещь это метель», — сказал Росс в виде предисловия. Я могу выносить дождь и слякоть и двадцать градусов выше и ниже нуля, и даже циклон средней силы, но этот дурацкий снег выводит меня из терпения. Я полагаю, что он потому так действует на мои нервы, что сильно изменяет вид всех предметов. В одну ночь снег скрывает все старые, хорошо знакомые нам места, и мы неожиданно переносимся в какую-то сказочную страну. Понемногу поток красноречия Росса стал сгущаться в тучи, и он замолк. И мы молча сидели у догорающего камина, как это делают хорошие друзья или ярые враги. Наше молчание было прервано внезапным стуком в дверь. Повар открыл дверь, и в комнату ввалился человек. В первую минуту он не мог произнести ни слова. Он весь был облеплен снегом, как куколка в белый кокон, и окоченел от холода. Мы подвергли его испытанному лечению растиранию снегом, давали ему чайными ложками виски и довели его постепенно до такого состояния, что он мог сам пить грок. Это был француз, и звали его Этьеном жирок. Сначала он был оперным певцом, но разные обстоятельства заставили его бросить эту карьеру. За неимением заработка он сделался хиромантом, перекочевывая из одного города в другой. Он ругал снег, на чем свет стоит, и мы ему поддакивали. Повар стоял в дверях и молчал. По его лицу я понял, что он считал ребячеством наши выпады против снега. Кроме того, я заметил, что он недолюбливает иностранцев, так как он с пренебрежением смотрел на Этьена. В течение всего дня француз стоял у окна и грыз свои ногти, жалуясь на однообразие и скуку. Мне лично он был несимпатичен, и чтобы хоть на время избавиться от его общества, я вышел взглянуть на свою лошадь, причем поскользнулся и сломал себя к ключицу. После этого неприятного происшествия я должен был прилечь на диване... и неподвижно лежать на спине. Я превратился теперь в зрителя и стал наблюдать за Россом и Этьеном, сидевшими у окна. «Я сойду с ума в этом проклятом месте», — довольно неучтиво сказал Этьен. «Никогда не знал раньше, что Марк Твен может так надоесть», — сказал Росс, сидя у другого окна. На подоконнике стоял ящик отвратительных крепких питсбургских сигар. Начиная новую главу, он каждый раз закуривал новую сигару и со стервенением выпускал дым. «Ужин подан!» — объявил повар. Мы все радостно просияли и сели за стол. Обеды и ужины были нашим единственным развлечением. После ужина Рос снова закурил свою отвратительную сигару, а Этьен стал снова грызть свои ногти. Моя ключица страшно болела, и чтобы отвлечь свое внимание от боли, я следил полузакрытыми глазами за движениями повара в кухне. Вдруг я увидел, что он насторожил уши, как собака. Затем он подошел к входной двери, распахнул ее и остановился на пороге. — Что случилось, Джордж? — спросил Рос. Он ничего не ответил, но мы видели, что он нагнулся и поднял какой-то предмет. затем боком захлопнул дверь и опустил ношу на пол. Мы молча застыли в жутком ожидании, пока повар не произнес глухим голосом. «Женщина!» Имя ее Вилли Адаме. Профессия — школьная учительница. Возраст около двадцати лет. Если бы мы хотели описать мисс Адаме, то мы, наверное, прибегли бы к сравнению с лесом. Грацией своей она напоминала тополь, березной кожи — березу, цвет глаз напоминал голубое небо, голос — шепот вечернего летнего ветерка в листве леса, рот — лесную землянику. Легко себе представить, какое впечатление она произвела на всех мужчин. Можете исключить меня из числа мужчин, потому что я никогда не шел в счет, когда дело касалось женщин. Исключите и повара, если хотите, но обратите внимание, какое действие произвело появление хорошенькой женщины на Росса и Этьена. Когда мисс Адаме удалилась в отведенную ей отдельную комнату... Рос швырнул своего Марка Твена в сундук и запер его на замок. Он также убрал свои отвратительные питцбургские сигары, а затем тщательно побрился. Этьен вынул из жилетного кармана гребеночку и причесал свои всколокоченные волосы, затем вынул из того же кармана маленькие ножницы и подстриг свою бородку, наконец напомадил свои усы и тщательно закрутил их. Его настроение сразу изменилось. Он улыбался изгибался и делал разные пируэты, напевая какую-то арию из своего прежнего репертуара. У Росса приемы были более грубые, но он из кожи лез, чтобы оказать внимание мисс Адаме. Она смущенно благодарила и удалялась в свою комнату. Как-то раз под вечер... Когда я по обыкновению лежал на диване, я услышал следующее. — Мисс адамы я почти погибал. Умирал от скуки, когда вы, как очаровательное видение, появились на нашем горизонте. Я приоткрыл свой правый глаз. Этьен нервно закручивал свои усы, страстно вращал глазами и ближе придвинул свой стул к мисс Адаме. «Я француз, вы понимаете, у меня страстный темперамент. Я не мог вынести скуки на этом ранчо, но появились вы, прелестная женщина. И всё стало улыбаться вокруг вас. Мое сердце ожило, когда я почувствовал вашу близость». Он нервно схватил ее руку и с пафосом произнес «Мисс Адаме! О, если б вы знали, как я!» «Ужин готов!» — громко произнес повар. Он стоял позади француза и смотрел прямо в глаза мисс Адаме. Ужин будет подан через две минуты. Мисс Адаме вскочила со стула с видимым облегчением. "Я должна приготовиться к обеду", сказала она и ушла в свою комнату. Этьем гневно взглянул на повара и, подойдя к окну, стал опять грызть свои ногти. Когда после ужина убрали со стола Я подождал благоприятные минуты, когда мы с Россом остались одни, и рассказал ему, что случилось. Он так взволновался, что по ошибке опять закурил свою отвратительную питцбургскую сигару. «Ох, мерзкий хиромант!» — пробормотал он сквозь зубы. «Я его подстрелю, как собаку, если он посмеет еще раз так разговаривать с моей женой!» «С вашей женой?» — удивленно спросил я. «Ну да, я собираюсь на ней жениться», — воскликнул он. В течение всего этого вечера атмосфера на ранчо была очень неприятная. Росс следил за мисс Адаме, как петух за курицей, а Этьен следил за Россом, как за петухом соперником. Положение мисс Адаме было незавидно. Избегнув недавно мучения от холода и снега, она вдруг наткнулась на новые неприятности. Под вечер, когда Этьен вышел из дома на несколько минут, Росс воспользовался случаем, чтобы произвести новую атаку. Он встал перед мисс Адаме и, бросив взгляд на меня, я представился спящим, сказал. «Вы, конечно, понимаете, что мне, как хозяину, крайне неприятно, что к вам пристают и вам надоедают». Этого хироманта следует выгнать отсюда, и стоит вам только сказать слово, как его здесь не будет. Вы должны, наконец, решить, кому вы дадите предпочтение. Как всегда, я прямо подхожу к делу, мисс Адаме. Я терпела эти два дня, но больше молчать не могу. Положение создалось невыносимое. «Мисс Адаме», — сказал он с чувством и схватил ее за руку, — «скажите только одно слово». «Вам нужен человек, который заботился бы о вас всю жизнь. Хотите выйти?» «Ужин готов», — объявил повар, появившись в дверях кухни. Мисс Адаме облегченно вздохнула и ушла в свою комнату. Рос сердито повернулся к повару. «Ты всегда...» Повар молча подал ужин. Рос сидел насупившись, мрачный и разочарованный. Этьен, как всегда, любезничал и кривлялся. Мисс Адами нервничала и еле дотрагивалась до еды. В воздухе чувствовалось, что дело приближается к развязке. После ужина мисс Адами вышла на кухню и о чем-то разговаривала с поваром. Я прилег опять на диван, а Этьен, придвинув свой стул ближе к россу сказал... Я вижу, что я должен быть с вами откровенен. Во-первых, потому что мы сверстники. Он, шутя, хлопнул его по плечу. Во-вторых, потому что вы так серьезно смотрите на эти вещи. Я француз. Я люблю женщин. Он откинул назад свои волосы и послал воздушный поцелуй по направлению к кухне. «Я думаю, это национальная черта моего народа. Все французы любят женщин. Я с ума сходил от скуки. Я был в отчаянии. Вдруг на нашем горизонте появляется очаровательная женщина. Конечно, я влюбился в нее с первого взгляда. Я сделался опять веселым, счастливым, довольным. Женщины доставляют развлечение как музыка, как вино». Они повышают настроение. Флиртовать с женщиной — это самое приятное препровождение времени. Рос с нетерпением слушал его. Наконец он не выдержал и, сильно ударив кулаком по столу, крикнул «Замолчите, наконец! Гнусная вы тварь! Я запрещаю вам приставать к мисс Адаме в моем доме!» Он схватил ящик с сигарами и стал ударять им по столу. Шум привлек внимание мисс Адаме. Незаметно она пробралась из кухни в комнату. — Я решил, что эта девушка будет моей женой. И как только она даст мне свое слово, вы можете убираться ко всем чертям. И он решительно ударил по столу ящиком, как бы желая поставить точку. «Ах, таким способом не завоюешь сердце женщины!» — возразил Этьен без всякого смущения. «С женщиной нужно поступать иначе. С ней нужно пофлиртовать, а потом поцеловать, и тогда она станет вашей!» Внезапно послышался звук сильной оплеухи, и Этьен упал на пол без чувств. Сначала я думал, что рука, ударившая Этьена по его жаждущим поцелуям губам, принадлежала Россу, но когда я повернулся на своем диване, то заметил, что этот удар нанес ему повар. Он молча стоял перед Россом и спускал свои засученные рукава. В это время в столовую вошла мисс Адаме, привлеченная шумом. «Соберитесь в дорогу, мисс Адаме». — сказал решительным голосом повар. — Мы уедем немедленно отсюда, если этот молодец, — он указал рукой на меня, — одолжит мне свою лошадь. — Сделайте одолжение, возьмите, — великодушно ответил я. — Что ты собираешься делать, Джордж? — спросил удивленно Росс. Я пораскинул мозгами и увидел, что если тут вовремя не принять меры, то дело у вас дойдет до убийства. Он замолчал на несколько секунд и поднял свой толстый указательный палец, чтобы помешать заговорить кому-нибудь из нас. «Я знаю вас, мистер Куртис, и знаю, что вы думаете о женщинах. Если бы мисс Адаме случайно не оказалась здесь, то вы не подумали бы ни о какой женщине. Да и когда метель пройдет, и вы опять выйдете в степь, то вся эта чепуха вылетит у вас из головы». и вы не вспомните о женщинах до второго пришествия. Так почему же переворачивать все вверх дном из-за того только, что вам пришлось четыре дня просидеть дома? Вот почему я принял такое решение». «А кто же нам будет стряпать?» — спросил растерянно Рос. «Я же не один. Я же отлучусь ненадолго. Я только провожу мисс Адаме до Гиковилля, А затем вернусь. «Разве вы не боитесь ехать в такую метель?» — спросил я, вставая с дивана и подошел к окну. «Этот черт ничего не боится», — пробормотал Росс. Между тем повар вывел оседланную лошадь и осторожно посадил девушку в седло. Медленно надел перчатки и, положив ногу в стремя, сам вскочил на лошадь. Девушка крепко ухватилась за коренастую фигуру повара, и они поехали верхом под крутящиеся вихри снега. Из моего пребывания на ранчо гнидая лошадь я вынес две вещи. Нет, три. Во-первых, сломанную ключицу, которая часто давала себя чувствовать. Во-вторых, воспоминания об ужасной еде, которую мы сами себе готовили в отсутствие повара. И, в-третьих, небольшую записку, полученную нами в конце недели. «Посылаю вам с посланным лошадь. Я не могу вернуться к вам, так как женился на мисс Адаме и основал свое хозяйство. Джордж Сно».